Глава 23. Когда на следующее утро Шон и Даф не появились на бирже, слухи вспыхнули с новой силой, и цены сошли с ума. Надежная информация о том, что Шон и Даф обнаружили новую богатейшую жилу, заставила цены взлететь на манер вспорхнувшего Бекаса. Когда 20 минут спустя пришло опровержение, цена акций Кортни Чарливуда упала на 15 шиллингов. Джонсон все утро бегал взад и вперед между биржей и конторой. К одиннадцати он так устал, что едва ворочил языком. «Больше не тревожьтесь, Джонсон», — сказал ему Шон. «Вот вам суверен. Выпейте. У вас было трудное утро». Один из людей Джока Хейнса, которому приказали следить за Джонсоном, вслед за ним вошел в Гранд-отель Националь и услышал, как Джонсон заказывал выпивку. Он бегом вернулся на биржу и доложил об этом Джоку. И главный клерк только что заказал себе бутылку французского шампанского», — сказал он, отдуваясь. «Милостивый Боже!» Джок едва не свалился со стула, а Тревор рядом с ним принялся лихорадочно подзывать своего клерка. «Покупайте», — прошептал он ему на ухо. «Покупайте любые их акции, до каких сможете добраться!» Чуть поодаль сидел в своем кресле Градский. Он удобно сложил руки на животе и довольно улыбался. К полуночи Шон и Дав закончили формулировать свои контрпредложения Градски. Как по-твоему будет реагировать Градски? – спросил Шон. Надеюсь, у него достаточно здоровое сердце, чтобы выдержать потрясение. Дав улыбнулся. Его челюсть не достанет до пола только потому, что на пути встанет большой живот. Пойдем сейчас к нему в гостиницу, покажем, предложил Шон. Парень, парень, печально улыбнулся Дав. Я столько времени потратил на твое образование, а ты ничему не научился. Что мы сделаем? Мы пошлем за ним приятель. Заставим его прийти к нам. Мы будем играть с ним на своем поле. А что нам это даст?» — спросил Шон. «Преимущество. Градский будет помнить, что это он просит нас». На следующее утро в десять часов Градский появился в их конторе в сопровождении Макса и двух секретарей. Джонсон встретил их у входа и проводил в кабинет Шона. — Норман! Дорогой Норман! Рад тебя видеть! — воскликнул Даф и, отлично зная, что Градский не курит, сунул ему в рот сигару. Когда все сели, Шон открыл встречу. — Джентльмены, мы некоторое время изучали ваши предложения и в целом находим их разумными, справедливыми и честными. — Верно, верно! — вежливо подтвердил Даф. — Я хочу, чтобы с самого начала было совершенно ясно, — продолжал Шон. — Мы с мистером Чарливудом считаем слияние двух наших организаций не только желательным, но и весьма важным. Если простите мне цитату, — «экс унитате вирес». — Верно, верно! — Дафф раскурил сигару. — Как я уже говорил, мы рассмотрели ваши предложения и охотно принимаем их. За исключением нескольких мелочей, которые мы перечислили. Шон взял со стола толстую стопку листов. — Возможно, вы захотите просмотреть их, прежде чем мы перейдем к заключению формального соглашения. Макс осторожно взял бумаги. — Если хотите обсудить это наедине, кабинет мистера Чарливуда по соседству в вашем распоряжении. Градский увел свою банду, и когда час спустя они снова показались, то были похожи на похоронную процессию. Макс чуть не плакал. Он с трудом проговорил. «Я думаю, мы должны рассмотреть ваши замечания внимательней». Спустя три дня они пришли к соглашению. Даф разлил выпивку и дал каждому стакан. «За новую компанию! Central Rent Consolidated! Мы долго договаривались, джентльмены, но произвели на свет дитя, которым можно гордиться». Градский получил контроль. Но это дорого ему обошлось. Торжества по случаю рождения СРК состоялись в главном зале Йоханнесбургской фондовой биржи. Десять процентов акций новой компании были выставлены на торги. Задолго до начала торгов толпа запрудила биржу и улицы на квартал во все стороны от нее. Президент биржи прочел устав «Central Rand Consolidated» В соборной тишине каждое его слово было хорошо слышно в гостиной для членов правления. Зазвонил колокол, но все продолжали молчать. Главный клерк градский робко нарушил ее. «Продаю акции СРК!» Это была почти бойня. Двести человек одновременно захотели купить у него акции. Протянутые руки вначале разорвали на клочки его пиджак потом рубашку. Он потерял очки, которые превратились в стеклянный порошок под ногами. Десять минут спустя он сумел выбраться из толпы и доложить хозяевам. — Я смог их продать, джентльмены. Шон и Даф рассмеялись. И не без причины. За эти десять минут их тридцать процентов акций СРК подорожали на полмиллиона фунтов.